Поиск смысла жизни – это поиск бессмертия. Этот сложный вопрос всегда стоял перед человеком. Еще античный философ Эпикур полагал, что страх смерти является одним из главных источников страдания человека. И особенно близко к этому вопросу подходит человек в конце периода зрелости. Преодоление этого страха, на мой взгляд, можно осуществить следующими способами. Во-первых, верой в бессмертие души. Александр Мень, оказавший значительное влияние на мое мировоззрение, писал, «Мы на самом деле берем отрезок нашего земного бытия только как момент развития. И вот наш пробег по миру является важным элементом нашего вечного духовного развития и раскрытия. Более того, если здесь человек не осуществил многого, это и означает, что у него будет множество возможностей в иных измерениях, а это значит, Наше развитие не имеет границ, и в этом земном плане бытия заключается нечто очень важное. В этом есть идея человека, вселенская космическая идея человека. Я — связь миров. Связь миров — вот что надо знать человеку. Мы связываем два мира. Превратить веру в бесконечность жизни, в знание о вечной жизни — интересоваться этим вопросом бесконечности, вечной жизни, вникать и набирать знания до тех пор, пока не появится уверенность. Душа постоянно во сне совершает переходы из мира в мир и приносит оттуда достаточной информации для того, чтобы понять, что жизнь продолжается и там, причем жизнь очень интересная. Многие эгрегоры заинтересованы в наличии страха смерти, который является необходимым условием управления человеком. И наша задача в том, чтобы разобраться в этом вопросе как можно глубже и избавиться от самого большого страха, мешающего раскрыть себя. Во-вторых, избежать страха смерти и смягчить его можно продлением земной жизни. Продление связано с выходом на иную ступень реализации, с дальнейшим развитием понимания мира, с решением новых задач. Таким образом, происходит выход на вторую, третью и следующие ступени зрелости. Необходимо поставить перед собой вопрос о бессмертной жизни, не обремененной страхом смерти, целиком заполненной самореализацией и творчеством, жизни, словно не имеющей конца. И поэтому можно реализовывать любые идеи и планы, можно не гнаться за сиюминутными благами, стремясь обеспечить неведомое будущее, а значит, можно позволить себе поступать справедливо и нравственно. Подлинно нравственные поступки именно так и совершаются перед лицом вечности. Можно пойти и дальше. Все зависит от сознания человека. Сейчас открыт путь к вечной жизни, и желающий может идти этим путем. Все больше людей осознают возможность вечной жизни здесь, на этой земле. Можете присоединиться к ним. Путей избавления от страха смерти много. Выбирайте.